Глава тринадцатая. Мгновения тянулись томительно медленно. Я был почти уверен, что пришелец заметит меня благодаря второй нижней паре глаз, но это вот почти мешало мне начать действовать немедленно. И выдержка оказалась вознаграждена. Подобравшись возле самого края и шумно вздохнув, он развернулся и направился к небольшой будке, где находился его пост. Я подтянулся и бесшумно втащил себя на площадку, не касаясь грудью и животом угла. Здорово, что навыки сохранились. Тут даже было ограждение, тонкие перила на уровне пояса, но оно явно было предназначено для безопасности обитателей бункера, а не для защиты. Очевидно, когда сооружение строилось, никто не мог предусмотреть вариант атаки со стороны неприступного склона. Краем глаза я заметил, что на перилах остались какие-то отметки. Так вот, зачем он подходил к самому краю, сообразил я. Делает визуальные отметки, чтобы скоротать время. Наверное, стирает их перед тем, как сдать пост. В чем-то я пришельцу даже посочувствовал, вспомнив свои караулы во время службы. Но не слишком сильно или искренне. Режим притуплял эмоции. Тюрвинг я использовать по-прежнему не мог. После выхода из режима в тоннеле у меня не было возможности его откалибровать. Любая серия прыжков и меня наверняка засекут. Значит, надо продвигаться своим ходом. А лучше всего это делать до того, как слоноголовый войдет в свою будку, пока он повернут ко мне спиной. Оставалось только надеяться, что у них нет третьего глаза на затылке, как у некоторых древних земных тварей. Идти бесшумно в режиме было легко. Даже в свете звезд я видел достаточно, чтобы рассчитать параметры поверхности – И понять, где ступать безопаснее всего, чтобы ни камешек не скрипнул, ни трещинка не подвернулась. А еще марсиане очень хорошо умели делать тактические ботинки, которые были у меня на ногах. Мало того, что они ощущались как естественное продолжение тела, так еще и не скрипели и даже не шуршали. Двигался я быстро, почти бежал. А мог бы еще быстрее, если бы не боялся шума, который будет производить воздух, обтекая мое тело. Тут наверху было на удивление тихо. Почему-то мне показалось, что в горах всегда дует ветер, но ночь была абсолютно спокойной, атмосфера как застывшее холодное стекло. Охранник, видимо, был очень уж поглощен тоской долгой ночной вахты. Меня он не заметил даже тогда, когда я добрался до люка, ведущего в бункер. Где-то возле должен быть второй пришелец. Гайя упоминала, что охранников на площадке двое, но я его пока не замечал. Это тревожило и пугало. А потом я расслышал легкое журчание в темноте у противоположного края площадки. Когда журчание прекратилось, с той стороны долетело довольное уханье, а потом звук приближающихся шагов. Что ж, по крайней мере, в чем-то физиология слоноголовых была похожа на нашу. Однако же пришло время действовать. До того момента, как меня обнаружат, остались считанные секунды. Я посмотрел на люк. Конечно же, я ожидал чего-то вроде продвинутой запирающей системы со сканерами ДНК, сетчатки или чего-нибудь еще, до чего додумались инопланетные технологи. Худовый замок на худой конец. Но нет. Массивный люк был заперт на простые защелки. прочем, если вдуматься, это логично. Единственный известный пришельцем разумный обитатель планеты имел такую необычную природу, что бороться с ним кодовыми замками было бы очень сомнительно. Я потянул дверь на себя, внимательно фиксируя все происходящее вокруг и ожидая чего угодно: от выстрелов скрытых систем вооружения до воющей сирены тревоги. Но ничего подобного не произошло. Тогда немешкая более. Я рванулся в коридор мысленно разворачивая перед глазами план базы, которым меня снабдил Агаиа. Нужно пройти двадцать метров прямо по коридору, потом свернуть налево, выйти на лестничный пролет и спуститься вниз на два уровня. Я уже почти поверил в чудо, преодолев половину коридора, но тут начались сюрпризы. Наконец-то сработала сирена, сигнализация о проникновении. И все помещение мгновенно заполнилось странным синеватым туманом. К счастью, у меня хватило соображалки, чтобы сразу перестать дышать. Дверь на лестничный пролет была заблокирована. Я вышиб ее одним выстрелом. Импульсника благо мощности хватило с запасом. За дверью был еще один сюрприз, точнее два. Пара слоноголовых целились в меня из своего оружия. Один что-то прокричал и уже начал давить на кнопку, заменяющую им спусковой крючок. Но я был быстрее. Выстрел на минимальной мощности. И хобот слоноголового обугливается, а его нижние глаза белеют. Противник взывил. А его товарищ почти успел меня достать. Стреляя он чуть более метко, я бы схватил заряд в правой предплечье. Но мне повезло, а ему нет. Чтобы не тратить заряд, я зарядил ему с разворота в челюсть надежным марсианским ботинком. Он полетел вниз сразу через два пролета и растянулся на площадке бесформенные груды, не подающие признаков жизни. В два прыжка я спустился на уровень ниже, срисовал две камеры наблюдения и тут же сбил их в прыжке кулаком. Странно, что в коридоре я не заметил средств наблюдения, или же они там были более продвинутыми, чем простые камеры. Вот и минус второй уровень. И целых пять слоноголовых. Все вооружены. Двое прячутся за углами при выходе с лестничной площадки. Засечь их было несложно, помогало освещение в коридоре. Простые узкие панельки, в свете которых предметы отбрасывали характерные тени. Еще трое прикрываются щитами. Все дело было в скорости. Время. Даже слоноголовым нужно время, чтобы убедить себя нажать на спуск в замкнутом помещении, хотя бы доли секунды, определить, что перед тобой действительно враг, которого надо уничтожить. Я выхватил первого пришельца из-за угла, прикрылся им от первых импульсов группы, скрывающейся прямо по коридору за щитами. Его тело дернулось пару раз, послышалось легкое шипение, запахло шашлыком. Я сорвал с его морды маску наподобие противогаза, плотно прижал ее к лицу, сделал несколько вдохов, потом развернулся и перебил оставшуюся троицу, причем двоих уложил одним импульсом. Стрелять в режиме было сплошным удовольствием, промахнуться невозможно. Перед глазами сами собой рисовались любые траектории, включая рикошеты. Удивительно, но больше охраны не было. Сорвав с трупов еще три противогаза, я добежал до середины коридора и рванул на себя массивную металлическую дверь. Заперто. Видимо, внутри базы замки были нужнее, чем на входе. Интересно, для чего предназначалось это место? Тюрьма? Голптвахта? Скорее всего, что-то в этом роде. Чтобы расплавить запорное устройство, понадобилась половина заряда импульсника. Плохо. Впереди путь обратно на крышу, еще и с пленником. Я резонно считал, что с Каем и Таис должен постоянно находиться кто-то из пришельцев, причем более осведомленный, чем простые охранники в коридоре. Так и вышло. Внутри, вжавшись в стенку и схватив Таис всеми четырьмя конечностями, целясь ей в голову из импульсника, стояла специалист по контактам. Кай, Примеряясь, уже был готов ринуться на нее, я это ясно видел по его позе и напряженным мышцам. Не вздумай, сказал я спокойным голосом. Я разберусь. Пришельица заговорила. Через полсекунды сработал авто переводчик у нее на поясе. Конечности за голову немедленно, или она умрет. Видимо, чтобы угроза была более убедительной, пришелиться дернула девушку за длинные кудрявые волосы. Таис застонала. Честно, я хотел договориться по-хорошему, чтобы никого не колечить напрасно. Но в этот момент передумал. Пришелиться осталась без ладони той конечности, которой она удерживала импульсник, а точно рассчитанная температура, мощность и продолжительность моего выстрела. Надежно прижгли культю, чтобы не допустить опасной потери крови. Разумеется, это было очень больно. Специалист по контактам потеряла сознание, но я был готов к такому развитию событий и подхватил ее до того, как она шлепнулась на металлический пол камеры. Я вышел из режима для экономии ресурсов. Жаль, еды у меня больше не было. Но хоть так. Все равно больше шансов благополучно добраться до пещеры Гайи. Кай сиял, как безумный бриллиант. Теперь я видел, что он готов броситься мне в объятия. Нет времени, сказал я. Через минуту мы должны быть наверху. Они сейчас отчухаются. Напарник тут же стал серьезным и кивнул. Ты в норме? спросил я Таис. Та сморщилась и пнула пришейлицу, которую я по-прежнему удерживал вертикально. Стерва. сказала она на русском. «Ты идешь за мной. Кай, прикрываешь нас. На тебе особая ответственность. До верха я не в режиме». «Понял, первый», — кивнул напарник. Я рывком взвалил пришелицу через плечо. Это было непросто, учитывая, что в левой руке у меня был тюрвинг, а в правой три маски противогаза. Одну из них я протянул Таис. «Надень». Как можно плотнее прижми к лицу, дыши через нее, сказал я. Таис послушно взяла маску. Тебя тоже касается. Я протянул маску Каю. Третье средство защиты я кои как одной рукой натянул на морду пришельца. Этот проклятый хоботок мешал нормально зафиксировать крепление, но в конце концов я справился. В коридоре чуть дальше три трупа. продолжал я выглядывая, приоткрыв изувеченную дверь, чтобы проверить, не подоспела ли врагам подмога. Возьми один импульсник. Их модели активируются кнопкой на правой стороне. Только один, не жадничай. Принято, ответил Кай. Подмоги не было. Только вдалеке слышался подозрительный топот. Если бы я был в режиме, смог бы точно оценить число преследователей и расстояние до них. Впрочем, это мало на что бы повлияло. Я работал на пределе. Пришелец оказался тяжелее, чем я предполагал. Килограммов семьдесят. Наверняка будут последствия, бедная моя поясница, но выбора не было. Хорошо хоть становой и гиперэкстензией я всегда уделял должное внимание. Может, и обойдется. Вот и лестница. Два пролета позади. Мне ужасно жарко, пол застилает глаза. И тут... Выстрел. Прямо перед моим носом на бетонной стене расцветает красный цветок. Едва успел увернуться от брызг. Снова вошел в режим. Тут уж не до экономии. Это охранники. С верхней площадки. Кстати, почему я не уложил их сразу? Боялся, что тревогу поднимут? Так можно было бы по-тихому. Но что в комплекте на разгрузке имеется? Или надеялся, что удастся обойтись без крови? Зря надо было. Думал я прекрасно понимаю, что будь у меня возможность переиграть ситуацию заново, я бы поступил точно также. Но、ну, не диверсант я, хотя и с десантной подготовкой. Не могу убивать из подтяжка. Это все равно что беззащитного валить. Сложно мне это. Кай вот говорит, что надо обязательно прочитать книгу "Ветра и крови", что она помогает с этим справиться. Что ж, выберемся отсюда, обязательно прочитаю. Я прицелился и одним импульсом с рикошета уложил обоих охранников. Потеряли несколько секунд. Тупут преследователей был уже на лестничной клетке, двумя площадками ниже. Но они опоздали. Я это понимал отчетливо. Спасибо режиму. Мы выбежали наружу. Я наконец-то отбросил ставший ненужным слоновий противогаз. Все ко мне, скомандовал я. Прижимайтесь, как можно плотнее. Таис может не выдержать, сказал Кай. Я подстрахую. И действительно плотно обхватил девушку, прижимая ее ко мне своими сильными руками. Не беспокойся об этом, сказал я и добавил, активируя радио. Пора, мы на крыше. Невесомые белесые нити выстрелили из камбезы и обвили моих спутников, сформировав надежный кокон. Что это такое? – воскликнул Кай отчаянно, пытаясь вырваться. Всего в порядке, – ответил я, целюсь из турвинга в зенит. Так и задумано, не беспокойся. И Кай расслабился. А в следующую секунду я послал нас высоко в светлеющее небо. С высоты были видны волны тумана, омывающие подножие черных скал. Они были подсвечены краем солнечного диска. Едва поднявшегося над горизонтом. На тумане отчетливо выделялись полосы разного оттенка: красные, желтые, зеленоватые, синие. Это было очень красиво.